Глава 25. -я. Награда для героя. Гарн, поднимайся, за тобой пришли. Утро добрым не бывает, особенно раннее утро, когда ты еще не успел выспаться. Впрочем, в моем случае речь шла о второй половине дня, но она все равно была недоброй, ровно по той же причине. Вроде бы и спал, а вроде бы и нет. Даже восклицание Бахала на меня не особо подействовало. Такое чувство, что только что глаза сомкнул. И оно недалеко от правды. Последние дни одна сплошная суматоха, замешанная на хаосе и щедро сдобренная беготней. Нет времени не то, чтобы остановиться и все тщательно обдумать, а просто отдохнуть. А я не железный, хотя порой мне очень хочется стать таковым. «Кто пришел и зачем?» Не Непонимающе протянул я, хлопая глазами. «На улице все еще светло, значит, я и правда спал не больше трех часов». «Люди Третьего Принца, а зачем? Понятия не имею». «Ласса, вы к нам за какими демонами явились?» «Его Высочество хочет видеть Ласса Велька», — раздался за дверью незнакомый голос. Слово немедленно не прозвучало, но читалось между строк, как и всегда. Что там опять у третьего принца приключилось? И почему этот вопрос нельзя решить без одного красивого, умного и очень скромного меня? «Иду, только оденусь», — отозвался я, хотя хотелось послать всех, включая лично третьего принца, и вновь завалиться в кровать. Эскорт состоял из двух латников в керасах с золотой гравировкой в виде вензеля третьего принца. Хорошо еще, что они были не вооружены, а то больно неприятные ассоциации с конвоем заключенного у меня возникают. Хотя разница невелика. Что заключенный идет туда, куда прикажут, послушной воле своих конвоиров, что я? Возле биржи царила легкая суета. Свита принца собирала вещички, чтобы свалить в закат. Причем это не фигура речи, принц не настолько безумен, чтобы прорываться через Пресное море, придется лететь на запад. Во всяком случае, пока до Серого берега не доберутся. Там курс сменится на северо-западное, через море Мунмар, за которым начинаются настоящие земли империи, а не вольная марка с ее непонятным подвешенным статусом. Мариновать в прихожей меня не стали. Слуга быстро доложил о моем приходе и пропустил внутрь кабинета директора биржи, ставшего на время кабинетом третьего принца. Ронг-он был до мерзения бодр, доволен и весел. Вот кто точно высыпается. А, Гарн, заходи. Кивнул он, хотя я и так зашел. Что-то все это слишком подозрительно. Где обычное ерничьение на тему хаоса, который я с собой несу? И почему по имени? Где привычная холодная сквайр Вельк или лас Вельк? Боги, минуй нас пуще всех печалей, как гнев правителей, так и любовь. Что за суета по всему городу?» Продолжил Рунг-Олн. «Неужели меня только из-за этого из кровати выдернули?» С чего бы это принца заинтересовала обстановка в неофициальной столице Вольной Марки? Да и суеты особой не было. Все мероприятия по поиску Бринны проходят чинно, благородно, даже без стрельбы обошлись. Пока. «Рыцарь у меня пропал, а до этого двух оруженосцев убить пытался. Подозреваю работу островитян». Если принц облаговолил внимание обратить, то, может, и людей выделит. «Помощь магов нам не помешает». Хоть насчет причастности островитян я и не уверен, но что-то иное его высочество вряд ли заинтересует. С момента мятежа восточных колоний для одних и освободительной войны для других, Великогартия и Эден друг к другу неровно дышат. Три крупные войны и десятки мелких колониальных стычек – вот лишь маленький перечень особенностей взаимодействия островной и континентальной империи. Прочих гадостей также хватает. Достаточно ту же первую с патриархом вспомнить и их желание перетянуть почтенного Загима на острова. И ладно бы чем-то вкусным заманивали, снижением налогов, титулом, а они решили Ланилу Загим прибить, да виновным Рот Готмал выставить. Да, в методах островитяне не стесняются. Впрочем, это игра в обе стороны. Думаю, Эдон действует не лучше. Так и живем». «На словах у нас с островитянами дружба и любовь, а на деле необъявленная война без всяких правил». «Понятно, теперь еще и островитяне. Интересно, в этом мире еще остались силы, которым ты не интересен. Отстраненно кивнул принц. «Не похоже, что новости о возможных проказах островитян его заинтересовали. Позвал он меня по другому вопросу, а поднятая в городе суета – просто повод». «Собирайся, летишь с нами в Эдон», — не разочаровал меня третий принц, наконец-то озвучив причину столь внезапного вызова. «Отец требует», — пояснил он, увидев в моих глазах совершенно искреннее недоумение. «Император, а ему-то я зачем?» Вот ведь неугомонный старик, одной ногой, да что там одной, практически двумя в могиле стоит, а все что-то придумывает, интригует, как с той же долины с руинами древних. А теперь он вызывает меня. Хотелось бы верить, что для награждений за спасение сына, но что-то мне подсказывает, только им дело не ограничится. Может мне травануться, сломать себе что-нибудь ненужное или просто заболеть». «Не хочу я, Ведан, а тем более предсветлый лик почти покойного императора. У меня куча дел в вольной марке. Отряд нужно пополнить, причитающиеся деньги с города выбить». «Любой другой бы только радовался. А ты думаешь, как бы половчее отказаться от подобной чести?» Угадал принц и покачал головой. «Поверь, не стоит. Старик, та еще злопамятная сволочь». «А это заявление не считается оскорблением императорского рода или изменой?» Настороженно уточнил я. «Не хочется становиться участником разборок между отцом и сыном. Дверь вон приоткрыта, в приемной туча народу уши греет. Мы до серого берега долететь не успеем, а императору будет все известно». «Мне можно», — отмахнулся третий принц. «Я его и похлеще называл. Причем от него же и научился». «Так что собирай вещи, Сквайр, ты летишь в нашу прекрасную столицу, и это не обсуждается. Кончилась твоя вольная жизнь!» В голосе принца послышались нескрываемые злорадные нотки. «Зачем его величеству какой-то наемник?» «А зачем какой-то наемник альвам, островитянам, и только боги знают, кому еще?» «Хотя должен признать», — поморщился третий принц. «В этом есть и моя вина». — Похоже, я слишком красочно описал все твои заслуги. Отец и раньше держал тебя в поле зрения, так что готовься. Империи нужны герои. — Я планировал тебе титул выбить. Барон Вельк звучит несколько лучше, чем Сквайр. Но теперь даже не знаю. Думаю, отец сам тебе предложит что-то выбрать. — Если хочешь титул, то не стесняйся. Проси сразу графа. — хохотнул Рон Колн. — Титул. Я задумался. А почему бы и нет? Это не идет в противовес моим планам. Более того, все обстоит ровно наоборот. Обычный титул престижа мне не особо интересен. Какая разница, барон ты, граф или сквайр? Сиятельством тебя величают или милостью? По факту, у большинства титулованных ариста коронных земель, да и не только коронных, только этот самый громкий титул и есть. Для рыцаря это только возможность намалевать на своей машине более красивый личный герб, украсив его короной и громким девизом. От этого и растут ноги столь нелюбимой мной пестрой раскраски. Но есть титул, который, с одной стороны, вроде бы просто титул, а с другой... Вольная марка называется Маркой, но Марк у нее никогда не было. Почему бы мне не исправить эту несправедливость и не стать первым, раз я все равно решил пустить корни в этой земле, черпая из нее силу? Слишком нагло? Из грязи до да на самую вершину? Не просто в Фольхе, а прямиком в Фольхстаг? Задача непростая, не спорю, но кто, если не я? Особенно сейчас, когда из моей скромной фигуры с подачи принца спешно лепят героя. «Если договориться с капитанами наемных отрядов, хотя бы тех, кто сейчас в степном страже, и убедить их поддержать мою кандидатуру, то дело может выгореть. Под это дело можно и Константина привлечь, а вернее его деда, железного маркграфа Александра Ранка». Стоп. Или наоборот, зная всю глубину теплых чувств между троном и железным марграфом, привлекать Александра Ранка на свою сторону не стоит». Сделаю только хуже. Проклятие, опять голова начинает болеть. Одна часть меня была категорически против, не крича, а просто вопя об опасности. Но плохо я ориентируюсь во всей этой подковерной возне, подводных течениях. Не умею интриговать и не знаю, как это делать. Но другая часть искушающе шептала на другое ухо, «Пора учиться, от этого все равно никуда не уйти». «Сколько я не бегаю от интриг фольхов, а постоянно оказываюсь, если не в их центре, то где-то рядом. Если нельзя избежать, то стоит возглавить...» «Что молчишь?» — лениво поинтересовался третий принц. «От радости и слова не можешь выговорить». «А ваше высочество не опасается со мной лететь?» — поинтересовался я, все еще обдумывая пришедшую в голову идею насчет титула. «Я вот опасаюсь». «Лететь с самим собой?» — усмехнулся Рон Колн. «Просто лететь, тем более, когда на борту будет столь ценный пленник, да и риск возрос». «Это почему же?» «Я лечу с вами». «Смешно», — поощрительно кивнул принц. «Я распоряжусь, чтобы дирижабль тщательно проверили, как и весь груз, который мы возьмем на борт. В нападение? С нами полетит два малых круга магов». В случае нужды они этот воздушный корабль на одной только личной силе летать заставят. Про защиту и говорить не буду. Вершитель судеб сам по себе крепкий орешек, практически воздушный броненосец. Так что не переживай, как-нибудь долетим». Я хмуро кивнул. Слова третьего принца меня ничуть не успокоили, но и отказаться я не могу, тут он прав. «Воля императора — это воля императора». Внезапно помру, так и то труп заморозят и в столицу потащат, чтобы перед его величеством отчитаться. Остается надеяться, что в порту удастся убедить принца сменить корабль воздушный на морской. Хм, а вот это уже похоже на план. Нас с воздуха будут ждать, а мы тайком по морю. Будь моя воля, я бы именно так и сделал. Но что скажет принц? Когда мы вылетаем, поинтересовался я. Эден так Эден, и не хочется лететь, и надо, и необходимо». «Завтра, ближе к полудню». «Тогда, если позволите, мне нужно передать дела своему лейтенанту». «Да, да, иди», — махнул Рон Колн, небрежно отсылая меня прочь. Всю дорогу до Дома Фениксов я обдумывал свои дальнейшие шаги. «Демоны, как же это все не вовремя!» Мне бы с бегством Брина разобраться как следует, но нет, завтра в Империю лететь. Суматоха этих дней начинает напрягать. Все происходит с такой скоростью, что какие-то детали просто ускользают от внимания. А детали важны как никогда. «Принимай дела», — озадачил я Бахала, проверявшего склад. «Какие дела?» — не понял мой лейтенант. «По отряду. В ближайшее время именно тебе предстоит ими заниматься». «А ты что в это время будешь делать?» — с подозрением уточнил он, предчувствуя неприятности. «Хотя ему-то что? Сиди себе в степном страже, набирай людей, готовь, а мне в Империю лететь!» Только избавился от одной змеи и провалился прямиком в главное змеиное логово. «Естественно, отдыхать!» — раздраженно обронил я, прикидывая, что из вещей следует взять с собой. «Отпуск хочу себе устроить на теплом побережье. Буду купаться, валяться на теплом песочке, пить вино». «Ну да», — не поверил мне Бахал. «В ближайший месяц загорать можно разве что где-то в Тхивале. Но что-то я сомневаюсь, что ты решил удрать в южные колонии. Принц забирает тебя с собой в столицу», — догадался он, сложив все части несложной мозаики. «Империи нужны герои», — поморщился я и мысленно добавил а герою не помешает реальная власть, будь она неладна. Когда улетаешь и когда тебя ждать обратно? С первым все просто, завтра утром. Со вторым постараюсь в столице не задерживаться, но как минимум полмесяца меня не будет. За это время ты должен набрать не меньше копья пилотов, а лучше двух. Элли и Анилия когда еще в строй встанут? Но это все дела завтрашнего дня. А сегодня я хочу, чтобы ты собрал всех наиболее влиятельных капитанов-наемников. Из тех, что находятся в столице. Хочу кое-что обсудить с ними перед отлетом. И почтенного Торнера пригласи. Торговцев этот вопрос тоже касается. Директора биржи звать не стоит». «Во-первых, он чиновник императорской администрации. Во-вторых, мое возможное маркграфство лишит директора той неофициальной власти, которой он обладает. Следовательно, он всеми руками и ногами будет против. Тем более еще ничего не решено, так зачем мне человек, который будет интриговать, чтобы этого и не случилось? И так рискую, наемники могут проговориться». Но без их поддержки всю эту возню с титулом марграфа и затевать не стоит, потому что они же меня в случае чего и закопают, если им эта идея придется не по нраву. А на могилке напишут: первый марграф вольной марки. Не факт, что и с их поддержкой что-то выйдет, но попробовать стоит. На мое знание будущего больше полагаться нельзя. Слишком сильно все изменилось. Я рассчитываю на несколько лет, но вполне возможно, что в моем распоряжении осталось лишь несколько месяцев. Вроде бы империя сильна и ничто беды не предвещает, но в прошлый раз было так же. Даже война между Севером и Югом поначалу не сказалась на силе Эдена, казалась не более чем очередным переделом власти среди фольхов. А они это дело больно любят. Вопросов Бахал задавать не стал, лишь деловито поинтересовался. «К какому часу собирать капитанов?» «А сколько тебе нужно времени, чтобы всех собрать?» «Часа три, не меньше», — прикинул он. «У тебя есть пять. К десяти вечера они должны быть у меня. Скажи, что это в их же интересах». Вечер наступил быстро, и провел я и его по большей части в сборах. Зашел к змейкам, сообщил новости. Обсудил с Бахалом и Галносом их дальнейшие действия. Особенно на тот случай, когда почтенный Берг Нотен перестанет жмотиться и переведет нам деньги за спасение степного стража. Никакие оправдания директору биржи тут не помогут. Страж спасен? Спасен. А каким именно образом я должен был это сделать, в контракте не прописано. Огромное упущение со стороны чиновников, но это не мои проблемы. Первым на встречу прибыл почтенный Торнер, за ним появился Абелор Анг, причем вместе с Ранором Авитром, капитаном яростных когтей. «В этом все наемники. Казалось бы, только вчера яростные когти гоняли меня по вольной марке, а ястребы, наоборот, хотели спасти. Еще вчера два капитана смотрели друг на друга сквозь прицельные маркеры рыцарей, а сегодня беседуют, словно старые друзья». За этой интересной парочкой появились и остальные, знакомые по неудачному походу против древолюбов капитаны. «Всего семь человек?» – удивился я, пересчитав их по головам. «Ты сказал самых влиятельных», – напомнил Бахал. «Это они и есть. Фактически эти семеро в данный момент командуют доброй половиной оруженосцев и рыцарей, что находятся в степном страже». «Гарн, так зачем ты нас собрал?» На правах старого знакомого поинтересовался Абилор Анг. «Появился новый денежный контракт?» «Нет, хочу сообщить, что император вызывает меня в столицу». «В столицу?» Резко погрустнел Абелор, явно не понимая, зачем ради этого собирать столько влиятельных людей Степного Стража. «А нам-то что с этого?» «Есть у меня одно предложение», — размеренно начал я, подбирая слова. Интересное или нет, решать вам». «Что вы скажете на то, чтобы в вольной марке появился Марграф?» «Ты это сейчас на себя, что ли, намекаешь?» С подозрением поинтересовался Рано Равитр. «Не намекаю, прямо говорю. Его высочество Рон Колн обещал мне щедрую награду от имени императора». «Вообще-то не обещал, а намекнул, но кому интересны подобные мелочи? Да и зачем еще тащить меня в столицу?» «И я могу попросить в качестве награды титул Марграфа вольной марки. Представительное собрание зашумело, а у почтенного Торнера самым непочтенным образом отвисла челюсть. «Понимаю, как это звучит. Тут не о награде думать надо, а о том, чтобы голову сохранить после столь наглой просьбы. Но если дело с заговором магов выгорит, то такая награда никому не покажется чрезмерной. Плюс помощь третьему принцу мне в копилку». «Ладно, вру». Старые фольхи точно взбеленятся. Они пятерку приграничных марграфов до сих пор равными себе не считают. А там уже второе-третье поколение титул держит. И тут новый выскочка, шестой. Но именно поэтому императору эта идея может показаться интересной. Натравить фольхов на выскочку, пусть бодаются, тратя на это противостояние ресурсы. «Зачем это тебе, понятно? А зачем это нам?» заинтересовался Абелор. «Наемники получают статус?» Коротко бросил я первую вкусную косточку. «Баронских и графских титулов не обещаю, но личные гербы и наследное дворянство вполне. Это право любого маркграфа». Задумались. Мои слова попали точно в цель. «Наемник во все времена считался человеком второго сорта. Капитаны – люди в массе своей не молодые. Пора бы уже подумать о будущем» а у многих еще и дети есть. Золото ладно, бедствовать их семьи не будут, но есть еще статус. Очень часто он ценится куда выше золота. Те же торговцы с превеликой радостью отдают дочерей даже не в жены, а в наложницы любому, у кого есть, если не титул, то хотя бы личный герб. В надежде на то, что признанный впоследствии ребенок войдет в число наследной аристократии. «Есть и еще кое-что. Люди вы умные, сами видите, что происходит». Вот и лесть в ход пошла. «Да я становлюсь настоящим фольхом. Нужно еще презрительный взгляд потренировать и высокомерием заразиться. Интересно, оно как срамная болезнь передается или как-то иначе? Император Старый скоро умрет. Наследники начнут делить власть». «Лучшее время для таких, как мы», — подал голос кто-то из второго ряда. «Лучше». Я позволил себе слегка брезгливую усмешку. «Зачем лезть в чужую драку, особенно если вас считают расходным материалом? Тем более в этот раз все может очень быстро выйти за рамки малой войны. Все же будут трон делить, а не какую-нибудь шахту, пусть даже в ней золото в с алмазами и камнями маны. Шахтами и прочими ценными активами займемся мы». «Вижу, наемники заинтересовались еще больше. Статус — это приятно. Но стать из охранников ценностей, их владельцами или хотя бы совладельцами, они не прочь». «Фольхи нас раздавят!» — хмуро бросил седой бородач капитан серой стаи. «А никто не говорит, что будет легко?» — пожал я плечами и честно признал. «Да и дело с моим титулом может не выгореть». Но если все получится, то в вольной марке появится Марграф, и он будет в своем праве отнять то, что фольхи не смогут защитить. На кого ему положиться, как не на вас. За это он будет щедро делиться захваченным с преданными людьми. Старым владельцам придется все решать в рамках столь любимых ими древних прав фольхов, и отдаленность вольной марки тут играет за нас». «Сами знаете, сколько потребуется денег даже на малую войну, если придется тащить силы из центральных провинций Империи. Фольхи раз-другой накатят и решат, что овчинка не стоит выделки. Лучше договориться, чем копья ломать. А со смертью Императора им и вовсе станет не до нас». «Не во всем я с тобой согласен», – кивнул Абелор Анг. «Ну да, что-то в твоих словах есть. Мы не можем жить как раньше». «Мир стремительно меняется. Недавнее вторжение Альвов в вольную марку тому свидетельства». «Вторжение!» — фыркнул кто-то из капитанов. «Да стоило нам собраться, мы бы этих...» «Мы бы не собрались!» — хмуро оборвал его капитан Естребов. «И давайте не строить иллюзий, что это не так!» «Картинку Гарнвельк нарисовал красивую, но и только...» — отрицательно дернул головой Ранор-Авитр. Но вся эта встреча бессмысленна. Императору выгодно отсутствие Марграфа в вольной марке. Личная песочница, в которой он стравливает фольхов, сместив их фокус интереса за границы Империи. «Император, не ваша проблема», — отозвался я. «Если у меня не получится, то не получится. Но без вашей поддержки я и пытаться не буду. Завтра я улетаю с принцем, и ответ мне нужен уже сейчас». «Ястребы тебя поддержат». Коротко бросила Абелор Анг, переглянувшись с бахалом. Вторым перебежчиком, пусть и на своих условиях, стал капитан когтей. «Хорошо», — кивнул он. «Если император так решит, то яростные когти окажут помощь Марграфу Вольной марки. За первыми двумя капитанами наемников подтянулись и остальные. Хотя, по большей части, они действовали по принципу «пусть мальчик попытается, а там посмотрим». «Выгорит, так все вместе пахали». «Вон, первыми присягнули. Где наша доля?» «Естественно, самая жирная и вкусная». Не выгорит, отойдут в сторонку и скажут, «А мы тут ни при чем, это все он сам придумал, наглец». Нормальная, кстати, позиция, правильная. Наемники не обязаны рвать задницу ради моих целей. Намучаюсь я еще с этой вольницы, будут недовольны, немало. Но этот выбор не хуже прочих. «Если понадобятся деньги, чтобы смазать имперский механизм или кого-то подкупить, телеграфируйте», — тихо прошептал мне почтенный Торнер, когда наемники стали расходиться. «Почему?» — только и поинтересовался я, удивленный подобной щедростью со стороны прижимистого торговца. «Признаться, я пригласил его просто, чтобы он был. В мутной воде легче ловить рыбу, но что толку, если рыбака могут в любой момент ограбить?» — охотно пояснил он. Торговцам выгодно, чтобы у этой земли появился крепкий хозяин. Императору мы, увы, не нужны. Он слишком далеко, наши проблемы его не волнуют. Если в пустошах станет хотя бы в половину спокойнее, то наши затраты сполна окупятся». Попрощавшись, он поспешил уйти. «Что скажешь? Хорошая вышла речь?» Повернулся я к Бахалу и стуканам замершему у стены. «Ты либо безумец, либо демонов гениальный безумец!» Отмерев, откровенно признал он. «Не знаю, что из этого выйдет, но я с тобой. Будущему Марграфу ведь не помешает капитан личной гвардии».